— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа. А говорил он, как и все адепты, пропасти лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать. — Бросьте срамиться, пауэр а лучше повернитесь к профилям. — Иронически усмехнитесь. — Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павер. — Павр. Я могу вам еще посоветовать побольше иронии, пауэр Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если помогли, то не знали бы, что... пауэр иронически усмехнулся. «Я -то — Я-то знаю, — сказал он. «Ну — — Есть только одно средство — прекратить разложение. — Знаем, знаем, легкомысленно, — сказал Виктор. — Нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было. — Нет, — сказал Пауэр. это только отсрочка. Решение одно — уничтожить массу. — У вас сегодня прекрасное настроение, — сказал Виктор. Уничтожить. 90 — Девяносто процентов населения, — продолжал Павер. — Может быть, даже 95. Масса выполнила свое назначение. Она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту картофеля. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать. — Господи, — сказал Виктор. — — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? — Или, может быть, семейные неурядицы? — Не притворяйтесь дураком, — сказал павэр Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? — Из-за чего извращаются самые светлые идеи? — Из-за тупости серой массы. — Из-за чего войны, хаос, безобразие? — Из-за тупости серой массы, которые выдвигает правительство ее достойный из чего золотой век так же безнадежно далек от нас, как во время Она, из-за косности и невежества серой массы. В принципе, Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего, но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было задевать уничтожение по расовому признаку, и, кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения. — А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор. — По признаку незаметности, — ответил Пауэр. Если человек сер, незаметен, значит, его надо уничтожить. — А кто будет определять, заметный это человек или нет, бросьте это детали? — Я вам излагаю принципы, а кто, что и как это детали. — А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому павар надоел. — То есть... — На кой черт вам этот судебный процесс? — Мельчите, павар. — Ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахивать мир меньше, чем на три миллиарда трупов не согласны, — А тем временем то беспокоиться чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки. Вы все-таки полегше, сказал Павр. Видно было, что он здорово взбесился. Вы же сами пьяница и лодырь. Ну, во всяком случае, я не сдеваю дутых политических процессов и не берусь перелопачивать мир. Да, — сказал Павр, — вы даже на это не способны, Банев. Ведь вы всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего хотите, и делаете только то, чего хотят от вас, втакаете желанием таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник, а вы просто поганый рифмач из тех, которые расписывают общественные сортиры. — Все это правильно, — согласился Виктор. Жалко только что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы гаденькая личность Павор всего лишь один из многих. И если будут уничтожать то вас и уничтожат по принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор в печку его. Интересно. — Как мы выглядим со стороны? — подумал он. — Павр отвратителен. Ну и улыбочка, что это с ним сегодня? А квадрига спит, что ему ссоры, серые массы и вся эта философия. А голем развалился, как в театре. Рюмочка в пальцах, рука за спинкой и кресло ждет, кто кому врежет. Что-то Павер долго молчит, Аргумент подбирает, что ли. — Ну, хорошо.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 — Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал голем. — У него своих забот хватает. — Вы ему скажите, пусть заступится. — А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек. Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, расливают «Опозорю вас перед всем миром, кровосос и растлитель под маской врача!» Виктор чокнулся с Големом и выпил. «Между прочим, я говорю серьезно, бургомистр принуждает меня написать такую статью. Вам, конечно, это тоже известно». «Нет», — сказал Голем, — «но это несущественно». «Я вижу, вам все несущественно», — сказал Виктор. Весь город против вас? Несущественно. Вас отдают под суд? Несущественно. Сан инспектор пауэр раздражен вашим поведением? Несущественно. Может быть, генерал Тферт — это псевдоним господина президента? Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы коммунист. А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил голем. — Только орите, так Тедди оборачивается. — Тедди наш человек, — возразил Виктор. — Впрочем, он тоже раздражен, его заели мыши. Он насупил брови и закурил сигарету. — Погодите, что это вы меня спрашивали? — А, да, я раздражен, потому что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. Еще раньше я носил мокрица на спине. «И дрался за него», — добавил Голем. «Вот, именно, и дрался с фашистами», — сказал Голем. «Именно с фашистами». А у вас пропуск есть?» — спросил Голем. «Пропуск. Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба». «Да, Павору здесь не везет», — сказал Голем. «Вообще он спокойный работник, но здесь у него ничего не получается». Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает. Доктор Эр-Квадриго поднял взлохмаченную голову и сказал. Крепко. Вот пойду и там посмотрим. Дух вон. Голова его снова со стуком упала на стол. А все-таки голем, — сказал Виктор, понизив голос. — Это правда, что вы коммунист? — Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил голем. — Господи! — сказал Виктор. — А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии, спрашиваю о вас. — Я, как видите, разрешен, — сказал Голем. — Ну, в общем, как хотите, — сказал Виктор. — Нет, все равно, но бургомистр. — Впрочем, на бургомистра вам наплевать, а вот если дознается генерал Пферт. — ну мы же ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть Лепрозорий. А в Лепрозории какой-то голем, мокрецы какие-то. Ну и... ладно. — Странный генерал, — задумчиво сказал Виктор, — генерал от Лепрозория. — Между прочим, с мокрицами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прям-таки свет клином сошелся на мокрецах. — Если бы только в городе, — сказал Голем. — А в чем дело? — Это ж просто больные люди и даже, кажется, не заразные. Не хитрите. — Виктор, вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны, не совсем просто. — То есть... то есть Тедди, вот, например, заразиться от них не может, и бургомистр не может, не говоря уже о плитсмейстрии, а кто-нибудь другой может. — Вы, например... — Я тоже не могу уже, а я... — Не знаю. — Вообще, это только моя гипотеза, не обращайте внимания. — Не обращаю, — грустно сказал Виктор.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 — Он, по-вашему, шпион? — Шпион — слишком емкое понятие, — возразил голем. — Погодите, погодите, — сказал Виктор. — Давайте на чистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану? — Ох уж эта проволока, — вздохнул голем, — сколько об нее было порвано одежды. Эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшие средства от поноса? Табак с портвейном, точнее портвейн с табаком. — Ладно, ладно, — сказал Виктор, — значит, генерал Пферт. Ага, — сказал он, — этот молодой человек с портфелем. — Вот оно значит что? — Значит, это у вас просто военная лаборатория? — Понятно. — А Павор, значит, не военный. —